Дело о тридцати мышах. В нашей школе все мышки пропали. Не из столовой, конечно. Про столовую вы у кошки Ксюши спросите, которая там живет и мышей ловит. А вот в классе информатики одни клавиатуры остались, да компьютеры остались. Но какой же компьютер без мышки? Это как Серега Фокин без пятерки. Я сначала думал, учительница информатики Елена Петровна их почистить взяла с каким-нибудь мылом. Но Юрка поднял палец вверх и заявил, что их мылом нельзя и в воду нельзя и вообще их не чистят. К тому же Елена Петровна первая по школе бегать начала с криком «Мышки! Мышки!». Уборщица тетя Люба от испуга аж на стул в коридоре забралась. Хорошо хоть наш заводь Федор Степаныч тетю Любу успокоил. Потом он Елену Петровну поймал, все у нее разузнал и по школьному радио рассказал остальным. Попросил шутников вернуть украденное. Я подумал, что теперь мышек точно никто не вернет. После объявления на всю школу такому человеку никто верить не будет и пирожок в долг не купит. Вот кошмар! Я собрал в классе всю нашу детективную команду, спрашиваю. Вот кому тридцать одинаковых мышек могли понадобиться? Они же старые и грязные. Может, их сама Елена Петровна выкинула? Пожала плечами Светка. Чтобы нам новые купили, красивые. Мы помечтали об этом, а потом погрустнели. Потому что испугались, что кто-нибудь окажется умнее и найдет пропажу раньше нас. А еще потому, что на информатике без мышек и их кнопок теперь нечем щелкать будет. Разве что Антон семечки пощелкает. Гениальных мыслей в наши головы не приходило. Лида, староста нашего класса, косичку кукли заплетала. Знаете, бывают такие тонкие куклы с длинными, непрочными ногами и блестящими туфлями. Она нам и говорит. Лида, конечно, а не кукла. А то бы я с ума сошел. А давайте специальный язык детективный придумаем. Мы же теперь серьезная команда. И дело тут серьезное. Нужно, чтобы мы переговаривались, а никто не понимал о чем. А то мы преступника можем вспугнуть. Пусть дома каждый изобретет новые слова. Тогда мы точно сможем мышек найти. Вовке Печенькину надоело молчать. Он яблоко достал из кармана, обковту обтер. «Откусил и серьезно так заявил!» «Я знаю, куда они делись. Их съели компьютерные кошки!» Светка на Вовку смотрит, голову на бок склонила. «Помнишь, нам Елена Петровна на информатике рассказывала, что бывают компьютерные вирусы?» Печенькин кивнул. «Помнит, значит». Светка подошла к нему, лоб потрогала. «Ты, Вова, похоже, подхватил компьютерный вирус». «Всякие глупости, говоришь». Антон рассмеялся пальцем на Печенькино показывает. «А я думал, ими только компьютеры заражаются. Ой, не могу!» «Нет, у Вовки точно не вирус!» «А то бы он умным стал, его можно было бы к интернету подключать!» Между прочим, Вовка часто к интернету подключается. Он телефон из рук не выпускает. Я это подумал, но говорить не стал. Потому что, если честно, и сам к интернету подключаюсь. Но не так часто, как Вовка. Меня тут напугали, что очки пропишут с толстенными стеклами. Если долго за компьютером сидеть, и телефониться. Это мама такое слово придумала. А Вовка уже в очках ходит. Его не напугаешь. Ему они, кстати, идут. И тут я вспомнил, что папа себе очки в оптике покупал. Я понял. Светка была права. Нам решили современные мышки поставить. Не простые, а птические заморгала Светка. Не птические, говорю, а оптические, от слова оптика. Они компьютер без провода видят, а он их слушается. Все любят такие штуки. С ними интереснее. Поэтому люди дольше за компьютером сидят. У них зрение портится, и они идут в оптику за очками. Вот почему эти мышки оптические. Тут звонок. Как заорет. Мы все уселись слушать нашу учительницу Марь Палну. Она рассказала нам о преступлении, о краже мышек. Будто никто об этом не слышал. «Ребята, Марья Павловна никогда не была такой серьезной. Если это сделал кто-то из вас, признайтесь. Можно принести завтра утром на стол положить. Я вас никому не выдам». Мне даже обидно стало. «Как это о нашем классе можно подумать такое?» Но потом учительница объяснила, что сейчас все классные руководители то же самое обещают своим ребятам. Я тогда немного успокоился и даже понял, что нам по математике объясняют. А обычно это дома папа за меня понимает и весь вечер тренирует. Под его руководством по сто задач за вечер решаю. И вот я, человек с таким умищем, не могу найти мышек. Пока мы выполняли задание, Марь Павловна спохватилась. Что-то Юры давно нет. А Юрка в самом начале урока в туалет отпросился. И пропал. Вовка Печенкин наклонился под парту, пирожок откусил и пробубнил. Его, наверное, туалетный монстр засосал. Такой шум поднялся. Мы все спорили, бывает туалетный монстр или нет. Но Марь Павловна сказала, что его не бывает. Она проверяла. И даже в интернете смотрела. «А я интернету доверяю!» Юрка вернулся на перемене. Весь запыхавшийся. «Ты от туалетного монстра бегал!» Захихикал Вовка. Юрка пальцем у виска покрутил. «Я в оптике был. У них на всю оптику только одна мышка, и та на проводе, значит, не оптическая. Они вообще сказали, что мышками не торгуют. Но если у них мыши появятся, то бесплатно мне дадут». Лида поправила белый вороток у блузки И махнула на нас рукой. Потом за парту села, грустит. А на переменах обычно никто не грустит. Я понял, что-то случилось. "Лида", спрашиваю. "Кто тебя обидел?" Она посмотрела на меня печально. "Какая же у нас детективная команда. Юрка вон один в оптику бегает. Это не по-детективски. И вообще, мы глупые. Такие взрослые, а забыли, что компьютерные мыши В специальных магазинах продаются. Ребята вокруг нас столпились. Затылки чешут. Это они не от вшей чешут. Так просто думалка быстрее включается. У меня гениальная идея наконец родилась, но я решил, что расскажу о ней завтра. Потому что мне после школы надо было к зубному топать, а потом мороженое в кафе есть. Иначе меня к этому доктору не затащить. Перед уходом... Я совсем глупую вещь сделал. Спросил Марь Палну, не взяла ли она случайно эти 30 мышек. Настоящий детектив подозревает каждого. Марь Палну все хвалят, что ее детективный класс самый лучший. А в школе давно ничего не происходило. Значит, мы без работы сидим, и Марью Палну хвалить директор не будет. А вот если что-то пропадет, мы найдем, ее сразу похвалят. Чем не мотив? Учительница покраснела. Я сначала обрадовался, думал, краснеют от стыда, а она, оказывается, от возмущения так делает. И тут стыдно стало мне. Я решил, что завтра принесу ей шоколадку, чтобы извиниться еще раз. Одно дело попросить извинения на словах, а другое — с помощью шоколадки. «Папа, как ты мог?» Когда я пришел домой, папа радостно объявил, что купил мышек. У меня от ужаса сразу руки и ноги похолодели. Так сильно, как будто я в пижаме снеговика лепил. Они у тебя в комнате, иди посмотри, сынок, — заулыбалась мама. — Ой, и она туда же. — Папа, я на всякий случай старался казаться веселым. — А мышки оптические? — Конечно, нет. Отец потрепал меня по умной голове. «Самые обыкновенные мыши!» Я дальше слушать от расстройства не мог. «А много их?» «Много!» — кивнула мама. И тут я вспомнил, что вчера было родительское собрание. Мне все ясно стало. Я сказал родителям, что обедать не хочу. А сам «Ух, как хотел!» Сказал и нашим позвонил. Вся детективная команда была у меня через несколько минут. Даже колька лыжник. Все топтались у порога, а я не знал, с чего начать. Мне очень стыдно, но мышки там. Я показал пальцем в сторону своей комнаты. Сам не понимаю, зачем это папе было нужно. Я даже заходить к себе боюсь. Зато Вовка Печенькин ничего не боялся. Он в грязных ботинках ворвался в комнату, и мы услышали его крик. «Мамочки, смотрите, сколько их!» У меня ноги подкосились но я все равно решил пойти посмотреть. Захожу к себе, а на столе куча мышек в вольере. Их называют мышки-полевки, похвастался отец. Мурзик на них уже заглядывается, так что береги их. Ты же давно мечтал о грызунах. Я покивал головой, а самому стыдно. Второй раз за день на взрослого человека подумал, что он вор. А если считать учительницу информатики, так вообще третий!» Светка почему-то в теплом спортивном костюме пришла. Наверное, гулять собиралась, на лыжах кататься. Она руки из карманов вытащила и развела их в стороны. «Андрей, как тебе не стыдно думать, что твой папа из школы утащил?» «А что я утащил?» На всякий случай поинтересовался папа и очки поправил. «Я туда только тащу». Родительский комитет все время собирает деньги. У вас уже парты должны золотые стоять. Пришлось снова извиняться, но без шоколадки. Потому что глупо у папы просить денег, чтобы ему же извинительную шоколадку покупать. Подозрительная шапка. В общем, забыл я купить Майпалне шоколадки-конфеты. Так пришел, расстроенный. Юрку в коридоре встретил. Он такую смешную кофту нацепил с пингвинами. Я чуть не расхохотался, но тут услышал, как из кабинета директора голоса раздаются. Заглянул в щелочку и вижу. Там старшеклассники стоят. Один длинный, с длинным носом, а другой невысокий, в шапке-ушанке. Тот, который с носом, шепчет. «Пошли уже, нас ждут. Да смотри, не поскользнись, а то мышки поломаются» я отбежал от кабинета и давай нашей команде смски строчить все быстренько собрались в коридоре я страшно зашептал там два громилы хотят мышек унести надо проследить за ними ага вовка старался спорить тихо вот так кучи пойдем нас сразу заметят а мы прогульщиками притворимся говорю лида платье свое в горошек отмело очистила и замотала головой мы не притворимся «Мы станем прогульщиками. Нам тогда вообще детективничать запретят. Пусть Юрка с Андреем, со мной, значит, следят. Они раскроют преступление и им простят. А если половина класса на урок не придет, нас на карантин отправят, а потом заставят в каникулы учиться». Только она договорила, как длинный и тот, который в шапке, из кабинета с коробкой вышли. Из нее свисала мышка. Я мог бы их схватить с поличным у директорского кабинета. Но они же огромные. А сам директор Андрей Андреевич куда-то подевался. Вчера его не было, и сегодня. Когда эти двое скрылись, притопал охранник и закрыл кабинет на ключ. Мне сразу стало ясно, что он сговорился с мальчишками. У него, кстати, и от класса информатики ключи есть. Небось, захотел новую мышку ведь у старый провод покоцаны его кошка ксюша погрызла не попрощавшись с ребятами я бегом спустился в раздевалку схватил шапку с курткой выскочил на улицу и уже спокойно пошел за вороватой парочкой потом он только вспомнил что юрку не подождал на остановке возле школы они запрыгнули в автобус я за ними и тут понял что денег на проезд у меня нет кондуктор усатый ко мне подошел а я ему — Дяденька, у вас такие красивые усы, а они настоящие. А чем вы их поливаете? А трудно такие вырастить. А я так смогу. Дядя так и не успел рта открыть. На следующей остановке мальчишки вышли. Я тоже выскочил. По дороге поскользнулся. Иду, хромаю, но геройски слежу. Через два дома они свернули во двор. Там красиво было и спортивно. То есть снеговиков много, турников... И огромная ледяная горка. Парни подошли к серой железной двери. Один уже палец приложил к звонку домофона. Но тут меня увидел. Ты говорит, откуда? Отсюда? Гордо соврал я и ткнул пальцем в дверь. Бедняга, что ж вам спортивную площадку сделали, а технику новую не купили? Сам плачу. Я не понял, о какой технике речь, но пришлось играть роль до конца. И тут... Тот, что в шапке, спрашивает. — А много вас тут живет? А то мы подарки всем принесли. Я снова включил думалку. Человек двадцать. — Отлично! — воскликнул парень. — Значит, сюда нужно отнести всего двадцать мышек. А у нас их тридцать. Выходит, десять мы продадим и что-нибудь себе купим. Но длинноносый ему кулак показал. Тот сразу схватил несколько мышек из коробки за провода и давай бежать! Наверное, испугался, что длинноносый его догонит и все отберет. Я пустился за ним, хоть и хромал. Нашел нескользкий путь и смог обогнать. Остановился и путь ему преградил. Воришка по ледяной дорожке мчался, поэтому врезался в меня. Мы оба упали. Он встал, потом меня поднял и спросил, не сломал ли мне руки-ноги, а то жалко ему сиротку. Тут его друг подбежал, схватил за руку и страшно так посмотрел. — Вот уж не думал, что ты на такое способен. А ну отдавай все, что взял. Иначе расскажу сам знаешь кому. Пусть тебе стыдно всю жизнь будет. Тот молча вернул мышек, глаза вниз опустил и пошел за длинноносым. Ну и я с ними. А зачем было меня сироткой называть? Мне так хотелось узнать у мышиного вора, что это он совсем с ума сошел. — Так ты же из детского дома, отсюда. Сам же сказал, — возмутился старшеклассник. Я как будто голос потерял. Хочу сказать, а не могу. Думал о хрип, но потом выдавил из себя. — Так вы в детский дом мышек несли? — Само собой, — отозвался Длинный. — Я же сказал, что мы с подарками. Я сам здесь жил несколько лет назад. Тут я понял, что за враньем мне сейчас от этих верзил достанется. Пришлось в школу бежать. Я даже автобус обогнал. — Почти. В гардероб, который мы раздевалкой обычно называем, даже заходить не стал. Ворвался в класс, весь растрепанный, шапка на бикрень, куртка в снегу. «Мышек!» — говорю. «Старшеклассник детдому отдать хочет, потому что раньше там жил!» Марь Павловна сказала, что я, конечно, герой, но математику прогуливать — это кошмар, кошмарный. Я еле перемены дождался. Надо было поговорить с Завучем. Он же мышек ищет. Мне было страшно. В деле сам замешан. Вдруг смотрю, дверь в кабинет директора открыта. Он там пальто снимает и хвалит старшеклассников. Ох, молодцы. Ловко мы с вами придумали. Пускай детишки радуются. Я к нашей детективной команде кинулся, кричу. «Приехали!» «Мышек похитил Андрей Андреевич!» «Пойдемте его стыдить!» «Преступление раскрыто!» Светка... Долго нас отговаривала, но потом сама согласилась. Мы шли к директору, как черепахи. Жутко же. Вошли к нему и заявили, что все знаем, и пора ему признаться в похищении мышек. «Да с чего вы взяли?» Андрей Андреевич сел в свое удобное синее кресло. «У директоров других быть не может. А то они будут в плохом настроении». Я набрался смелости. «Их еще вчера учительница искала. И завуч. А я их еще позавчера из кабинета убрал», — расхохотался директор. «Хотел в школе сюрприз сделать. Учительница ваша на больничном сидела, ничего не должна была заметить. Но, видно, на день раньше на работу вышла. Завуч до меня не дозвонился, потому что я весь день занимался очень важными делами. А мышки лежали в моем кабинете». Я задержался сегодня, попросил охранника открыть мой кабинет, чтобы мальчики отнесли помощь детскому дому. Сейчас привез новые мышки, оптические, чтобы вас порадовать. А вы такое обо мне подумали. Нехорошо. Еще детективами называются. Я подумал, что Андрей Андреевич очень добрый, а я очень глупый. Все дело испортил но тут парень, который шапку-ушанку не снимал, вступился за меня. Этот мелкий за нами следил и остановил меня. Я хотел несколько мышек продать, думал, они лишние, а этот ваш детектив не дал мне убежать. А вдруг бы я и вправду продал их? Как бы сейчас вам в глаза смотрел? Вот уж не ожидал. Меня спасает вор и радуется, что до конца вором не стал. Директор посмотрел на меня внимательно и улыбнулся. — Да ты герой, Андрюха. Спас человека от глупости. Нет, все-таки хорошо, что у нас есть детективы. Как я горжусь своими учениками. Всеми. Не зря я вам оптические мышки покупал. — Это точно, — выпятил вперед грудь Вовка. — Мы такие. А мы ведь и вправду такие. Обычные детективы. Я очень гордился чтобы предотвратил преступление. Это даже лучше, чем его раскрыть.